«Дождь прекратился. Нестройная триэль откуда-то сверху. Я узнал голос Завирушки, последний привет мира живых. Мы продвинулись еще вперед, до рубежа атаки. Наша стрелковая бригада обеспечивала второй эшелон наступления. До немецких позиций оставалось меньше двухсот ярдов. Ширина нейтральной полосы составляла всего сотню». Монтекю взглянул на часы. Поднял руку. Воцарилась мертвая тишина. «Опустил».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 По ходу сообщения с переднего рубежа пробрался вестовой. Лицо и форма в красных потёках. Монтагеу спросил, не ранен ли он. «В передних окопах все забрызганы кровью из немецких траншей», был ответ. «Они слишком близко». «Ох, если б забыть, до чего близко». Через полчаса огонь перенесли на деревню. Монтагеу крикнул от зрительной трубы «Им конец!», а затем «Боши бегут!». Вспрыгнул наверх, помахал, чтобы мы выглянули за бруствер.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 На севере разгоралась перестрелка. Камирунцы уперлись в проволочное заграждение. Через двадцать минут в их полку остался лишь один офицер. Четыре пятых личного состава были убиты. Впереди межразвалин показались силуэты с поднятыми руками. Некоторых поддерживали товарищи. Первые пленные. Лица многих из них выжала телопикриновая кислота. Желтакожие выходцы из полагобелого света.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 Описываю все это лишь потому, что мои ощущения, ощущения мальчишки, который до сих пор не видел даже мирно умерших в своей постели, были весьма неожиданные. Ни страх, ни тошнота. Я видел, кого треволо, но не меня. Меня вдруг охватила твердая уверенность: происходящему не может быть оправданием. Пусть Англия станет прусской колонией, это в тысячу раз лучше. Пишут, что подобные сцены пробуждают у новобранцев дикую жажду мщения.